Змейка закусила губу. Видимо, сообразила, что охарактеризовала себя не с самой лучшей стороны. Впрочем, смущалась она недолго. Собственно, и не думала смущаться вовсе. «Ладно, постараюсь как-нибудь с вами поладить». Сказано, это было так, будто одолжение сделано. И этот очередной закидом стрелец бабы Виктору совсем не понравился. Оно как взбрыкнет девка на судне. «Попадете и вожжа под хвост, и чего тогда?» В свое время он пережил немало неприятных минут вербуя ершистого костоправа. Но оно того стоило. Костоправ нужен был торговому обозу как лучший лекарь Сибирска. И свое предназначение он оправдал на все сто. К тому же тогда имелась железобетонная рекомендация Атака, которому Виктор доверял как самому себе». А это незнакомая, неуживчивая, непредсказуемая, сбалмошная девчонка. Кто она такая? И на им сдалась? Что-то подсказывало Виктору, вреда от нее на море будет никак не меньше, чем пользы. И это еще в лучшем случае. Да, змейка смекалистая и смелая деваха, но ведь смекалистых смельчаков сибирские и без нее немало». «Да, стрелец, баба с пистолетом. Ну, так за хорошую плату наверняка найдутся и автоматчики, и пулеметчики, желающие присоединиться к экспедиции. А в морском походе от них проку все-таки больше. Но главное даже не это». Он задумчиво смотрел на змейку. «Что будет, когда Костоправ сцепится с этой девицей?» В том, что это непременно произойдет, Виктор не сомневался. Да они же одной своей руганью все судно разнесут к такой-то матери. А если и не разнесут, то команду так достанут, что народ начнет за борт прыгать. А вдруг змейка, как и костоправ, подвержена морской болезни, и от этого окажется еще более раздражительной? На О таком вообще страшно подумать. Не, ну ее в баню, эту стрелец бабу. «Ну, чего пялишься?» — снова мотнула косой змейка. «Берете меня или как?» «Блин, а ведь она и не сомневается в том, что попадет в команду. Вот облом будет для девчонки». Виктор улыбнулся. Щека все еще зудела, пощечины была получена незаслуженно, и хотелось мести. «С морским делом знакома?» «Все же для порядка?» — спросил он. «Да». Быстро ответила змейка. Как-то даже подозрительно быстро. Взгляд девушки предательски скользнул в сторону. Врет ведь. Сто пудов врет и глазом не моргнет. И факт этот не понравился Виктору больше всего. Он уже принял окончательное решение. Плыть на одном судне со змейкой ему не хотелось. Хочешь сказать, что выходило в море? Сухо уточнил Виктор. Он среди сибиряков таких не знал. «Ну», — смутила Змейка, — «по речкам плавала». И добавила после небольшой заминки. «Немного». «Сейчас помора позову». Виктор кивнул в сторону Василя. поговорит с тобой, проверить на деле, что знаешь и что сможешь». Девчонка сникла. «Не надо», — буркнула она. «Я стрелец, а не мореход». «А врала зачем?» Стрельцы вам ведь тоже нужны, верно?» «Такие нет», — холодно ответил Виктор. «На наш корабль ты, Змейка, не проскользнешь». Он кивнул Усилю. «Идем». Нужно было набрать более подходящих кандидатов для плавания. Змейка, разъяренная и красная, как вареный рак, осталась посреди улицы. Стрелец баба прошипела в спину уходящим пару невнятных ругательств и злобно улыбнулась.